«Король и пустынник», глава двадцатая. Скрытый со стороны дома высокой изгородью, тянувшийся вдоль переулка, мальчик в смертельном страхе мчался к соседнему лесу. Он не переводил духа и не оглядывался вплоть до самой опушки. Здесь он обернулся и увидел вдали какие-то две фигуры. Этого было достаточно. Недолго думая, он стремглав полетел дальше, и бежал до тех пор, пока не очутился в густой чаще леса. Тут только он остановился, еле переводя дух, с уверенностью, что находится, наконец, в безопасности, и прислушался. Кругом царила торжественная жуткая тишина. По временам его напряженный слух различал какой-то неясный таинственный шорох, какие-то страшные, необъяснимые точно точно могильные звуки — угнетавший его еще сильней, чем мертвая тишина, которую они нарушали. Сначала мальчик решил до вечера остаться в лесу, но скоро его разгреченное, покрытое испаренной тело, остыло, и он так продрог, что принужден был пуститься в путь, чтобы согреться. Он пошел было напрямик через лес, в надежде скоро выбраться на дорогу, но надежде его не суждено было сбыться. Он шел довольно долго, но чем дальше он шел, тем гуще становилось чаще. В лесу начинало темнеть, и скоро он убедился, что надвигается ночь. Невольная дрожь пробирала его при одной мысли провести ночь в этом страшном глухом месте. Он попробовал прибавить шагу, но это ровно ни к чему не привело, так как он ничего не видел у себя под ногами и беспрестанно спотыкался, путаясь в густой заросли кустарников и вьющихся растений. Зато как же он обрадовался мелькнувшему невдалеке огоньку! Осторожно подкрался он ближе, поминутно останавливаясь, прислушиваясь и озираясь. Огонь светил из крохотного оконца убогой лачуги. Мальчик услыхал чей-то голос и собрался было бежать, но, хорошенько прислушавшись, изменил намерение. Он явственно расслышал, что читали молитву. Тогда он подкрался к самому оконцу и, поднявшись на цыпочки, заглянул внутрь. Он увидел маленькую коморку с плотно убитым земляным полом. В одном углу была прилажена грубая постель из тростника, покрытая старым рваным одеялом. Тут же стояли ведро, кружки, чашка — и две-три глиняных миски. К стене была приставлена узкая деревянная скамья и хромоногий табурет. В очаге чуть лее догорала охапка хворосту. В углу, перед распятием, освещенным одинокой свечой, стоял на коленях старик, а возле него, на деревянном ящике, лежала открытая книга и человеческий череп. Это был крепкий Высокий старик, с длинной белой, как снег, бородой и с такими же волосами до плеч. На нем был длинный балахон из овечьих шкур, покрывавший его до самых пяток. «Святой старец!» — подумал король. Наконец-то счастье и мне улыбнулось. Старик поднялся с колен, и король постучался в дверь лачуги. «Войди!» «Но, входя, отрешись от греха, ибо земля, на которую ты ступишь, священна!» — раздался изнутри глухой голос. Король вошел и остановился у порога. Пустынник оглянулся и горящим беспокойным взглядом уставился на вошедшего. «Кто ты?» — спросил он. «Король» — был уверенный, спокойный ответ. «Входи, король! Входи с миром!» — восторженно воскликнул пустынник, не переставая твердить. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Он с лихорадочной торопливостью засуетился, придвинул кочегу скамейку, усадил короля и, подбросив хворосту в догоравшее пламя, в волнении зашагал по комнате. «Добро пожаловать! Не ты первый забрел в мою обитель!» Многие добивались этого счастья и, как недостойные, были изгнаны. Но ты, король, добровольно сложивший себя корону, отрекшийся от благ суетного лживого мира, облегшийся во вретище, чтобы отдаться молитве и умерщвлению плоти, ты всегда будешь здесь желанным гостем. Добро пожаловать в мою обитель. Ты проведешь здесь всю жизнь... «До конца твоих дней!» Король пытался вставить слово и прервать речь святого отца, но тот, не обратив на это никакого внимания, продолжал с возрастающим жаром все громче и громче. «Здесь ты насладишься миром! Никто не найдет тебя в этом тихом убежище! Здесь ты безопасен от соблазнов суетной мирской жизни, которую сам Господь заповедал нам презирать!» Ты будешь молиться, будешь изучать великую книгу, будешь размышлять о безумии и заблуждениях кратковременной жизни земной и о блаженстве жизни грядущей и вечной. Ты будешь питаться злаками и коренями, обличешься во власиницу и обречешь свое грешное тело бичеванию ради спасения души. Будешь пить одну чистую воду, И обретешь душевный мир и блаженство, и никто не найдет тебя в этом тихом убежище, никто в целом мире до скончания дней твоих. Речь старика становилась все медленнее, голос все тише, и наконец он забормотал что-то невнятное, не переставая шагать зад и вперед. Король воспользовался этим, чтобы объясниться. Под влиянием охватившего его смутного страха он с большим волнением и в самых красноречивых словах описал все свои бедствия и невзгоды. Но старик продолжал бормотать себе под нос и не слушал его. Вдруг он подошел к мальчику и сказал ему таинственным шепотом, «Слушай, я открою тебе мою тайну!»